Голова первая. Дело табак. Знать врага – значит его победить. Кто-то из генералов проболтался. Итак, во вступительной части мы выяснили, что легкий отказ – не чудо, а вполне реальное событие. Успели намечтать идеальные условия, определили в общих чертах алгоритм и даже выработали некоторые рекомендации по прохождению материала. И на фоне радужных картин и сказочных обещаний Хотелось бы скорее уж, если не бросить курить, то хотя бы понять, как табачная зависимость работает. Поэтому сразу же приступим к ее изучению. А начнем с того, что лежит на поверхности и является наиболее заметным элементом зависимости – с табачного зуда. Вспомните любой свой неудачный опыт по отказу от курения, когда рассчитывали проскочить на просточка или переломить табачную зависимость силой воли. Мы тушили свой последний бычок и первый час, а то и несколько, могли чувствовать себя вполне сносно. Но спустя время никотиновый дискомфорт начинал заявлять о себе. Сначала ненавязчиво, но с каждым часом все сильнее и чаще, пока не захватывал все наше сознание. Страстное желание выкурить хотя бы одну единственную сигарету превращало нас в одержимых маньяков. Конечно, временами мы отвлекались и успокаивались, но вскоре зуд возвращался, все больше расшатывая психику. О душевном спокойствии можно было только мечтать. Теперь давайте на минуту вообразим, что мы уже прослушали аудиокнигу и каким-то образом смогли уменьшить этот раздражающий зуд, скажем, наполовину. Как думаете, лично вам в таком случае бросить курить будет проще? Остановитесь, пожалуйста. Задумайтесь и четко ответьте себе на этот вопрос. А если от этого зуда останется лишь четверть, легче будет отказаться от табака. Мне кажется, да. Ну а если и эту четверть мы заменим на несколько непривычное, но гораздо более комфортное состояние, думаю, тогда уже точно сможем бросить курить. Было бы желание. Если нет зуда, то нет и проблем. Получается, что физический дискомфорт является основным фактором, мешающим бросить курить. Важный вывод. Стоит проверить его от обратного. Если устранить весь табачный дискомфорт, то останутся ли другие причины, мешающие нам чувствовать себя нормально? Например, мне могли бы помешать отсутствие веры в победу и страх остаться без надежной поддержки сигарет. И действительно. Негативные ожидания сказываются на эмоциональном фоне и порождают тягу к никотину. Есть ли еще какие-нибудь факторы? Кажется, больше ничего. Да, страхи и неуверенность играют свою негативную роль. Но если сопоставить их с табачным зудом, то последний безусловно доминирует. Он буквально застилает все остальное. И если мы попытаемся выразить эту разницу в процентах, то получим условные 95 и 5 процентов. Если отобразить это на шкале, то раздражение, дискомфорт, табачный изуд будет занимать почти всю протяженность шкалы. Оставшиеся 5 процентов займут неуверенность и страхи. Вот такой непропорционально поделенный отрезок. Чтобы устранить никотиновый изуд, пресловутые 95 процентов. Следует перейти к изучению табака и никотина, понять, как они работают и выяснить, можем ли мы устранить их влияние. Историческая справка. На основании открытых источников. Закройте Америку обратно. Провокация межконтинентального радиуса действия. Изображения в храмах и многочисленные фигурки, найденные при раскопках на территории Гондураса и Мексики, Свидетельствуют, что более трех с половиной тысяч лет назад индейцы табак уже активно употребляли. Для нас привычен кинематографический образ континентальных индейцев, романтично раскуривающих переходящую из рук в руки трубку. Однако первыми, кого встретили Колумб и Ко, были островитяне, которые, также как и жители Центральной и Южной Америки, предпочитали курить листья в скрученном виде. Следует отметить, что индийские табачные изделия по размерам значительно превосходили самые толстые современные сигары и с трудом помещались в рот. С точки зрения европейцев эстетики в этом было мало. Тринадцатого октября тысяча четыреста девяносто второго года Колумб и Ко высадились на первый остров, где повстречали племя араваков. Спустя пару дней, 15 октября, аборигены преподнесли Колумбу ценный подарок — сушеные листья табака. Христофор подношения не оценил и бросил его в воду. Хозяева восприняли это как оскорбление и плохой знак. Как показала история, с плохим знаком они не ошиблись. Со временем дымящие сушеные листья были опробованы моряками, и некоторые члены команды даже успели к ним пристраститься. Первая запись Колумба с подробным описанием употребления табака была сделана 15 ноября 1492 года. Этот день и считается датой его открытия, хотя индейцы могут легко оспорить и право первооткрывателей и саму дату. Возвращение Колумба в Европу ознаменовалось не только чествованиями. Родриго де Херес Член команды Колумба, попытавшийся публично продемонстрировать своим соседям процесс курения, был осужден инквизицией на долгих семь лет. Обвинение носило сугубо религиозный характер. Только дьявол может наделить человека способностью выпускать дым из ноздрей. Можете попытаться представить себя в условиях тюрьмы того времени, да еще без права на перекуры. Инквизиция знала толк в экзекуциях. Но несмотря на возможность сурового наказания, курение начало быстро набирать популярность среди высших слоев испанского и португальского общества. Табак был непомерно дорог, и эту наказуемую шалость мог себе позволить только человек состоятельный. А имидж наше все. Дальнейшее увеличение объемов поставок, выращивание табака ближе к потребителям. И как следствие снижение его стоимости к уменьшению количества курильщиков привести не могло. Табак стал доступен и для других социальных слоев. И, как водится, низы слепо подражали верхам. Ритуал лавинообразно набирал поклонников. К тому времени, как Родриго да Херес вышел на свободу, Европа уже курила и вполне безнаказанно. У традиции нюхать табак отдельная история. Здесь значительную роль сыграл Жан Нико. Французский писатель и историк, будучи послом в Португалии и узнав, что индейцы используют листья табака в медицинских целях, он решил построить на этом бизнес. Начав практику, Нико был поддержан общественным мнением. Европа остро нуждалась в панацее, и табак пришелся кстати. К тому времени на французский трон взошла Екатерина Медичи, страдающая от мигрени. Нико направил лекарство ко двору. По выданному предписанию, Екатерина должна была брать порошок тертых табачных листьев и пальцами закладывать его в нос. А происходившие от всего насморка чихания должны были освободить голову королевы от плохого. Королеве рецепт, как ни странно, помог, и вскоре весь двор принялся с усердием нюхать коричневый порошок. Какое-то время табак даже называли херборигина, трава королевы. Таким образом, Екатерина Медичи в 1560 году ввела моду на нюхательный табак и оказала Нико поддержку в его начинаниях. Популярность лекарства из табака стремительно взлетела, но уже первые попытки их применения стали приводить к тяжелейшим отравлениям, нередко с летальным исходом. О ядовитой сути табака тогда не ведали. С другой стороны, рост популярности курения отразился на количестве городских пожаров. Плюс появление новых ритуалов стало приводить к казусам религиозного и социального плана, что раздражало высшее духовенство всех религий. В результате, спустя сотню лет после открытия, использование табака, в том числе и в медицинских целях, начало преследоваться. В Англии закуренные водили по улицам с петлей на шее. В Турции курящих сажали накол. В Азербайджане двум торговцам табака в горло залили расплавленный свинец. В Италии курящих отлучали от церкви, что считалось крайне суровым наказанием. А в Сантьяго прилучили навечно. В 1692 году пятерых монахов, пойманных за курением, за живо замуровали в монастырской стене. С справедливости ради стоит отметить, что большинство этих мер носили кратковременный, с исторической точки зрения, или разовый характер. В России до Петра курение также было наказуемым. При Михаиле Романове курильщиков наказывали палочными ударами и плетьми. Для первого раза всего шестьдесят ударов по стопам, а уже за повторное курение отрезали уши и нос. В 1634 году после пожара в Москве употребление табака запретили под страхом смертной казни, но на практике часто заменяли ее отрезанием носа. А с 1649 года Алексей Романов внес запрет на курение в уложения. Читай свод законов РФ. У всех, у кого было найдено богомерзкое зелье, били, пока те не признавались, откуда оно было получено. Торговцам табаком резали носы, их пароли исселяли в дальние города. По докладу Всемирной организации здравоохранения о глобальной табачной эпидемии 2013 года ежегодный общий мировой урон от табакокурения исчисляется суммой более чем в пол триллиона долларов. От болезней, связанных с вредной привычкой, умирает почти шесть миллионов человек в год, по одному каждые пять секунд. Не стоит забывать и о пожарах в жилых помещениях, случающихся из-за неаккуратного обращения с табачной продукцией. Можно привести еще много статистической информации, но и без этого понятно, что ущерб, который наносит курение, более чем значителен. Растение – табак на основании открытых источников. Положение серьезное. С сегодняшнего дня бросайте курить. «Доктор, но я не курю!» Тогда ни капли спиртного. Я и не пью. А что вы любите? Ну, картошку люблю. Голубчик. Больше ни крошки. Табак, полатине никотиана. Растения семейства пасленовых. Сюда входят окультирунные картошка, томат, перец, баклажан, декоративные физалис, петуния, сальпигалосис и ядовитые белена-черная, белладонна и многие другие. Алкалоиды, содержащиеся во многих пасленовых, издревле использовались в ритуальных, медицинских и отравляющих снадобьях. До шестнадцатого века табак произрастал только в Северной и Южной Америке. В настоящее время его выращивают во многих странах мира. Известно около сорока видов табака. Помимо курения, табак в бытовых целях применяют как сильнодействующий инсектицид. самостоятельно или в составе других ядохимикатов для защиты культурных растений от вредных насекомых. В настоящее время для этих же целей используют уже производные никотина. Естественные враги у табака тоже имеются, но их крайне мало. Это табачная огневка и табачный жук, пожирающий листья в основном в сухом виде. Колорадский жук чрезвычайно устойчив ко многим ядам пасленовых, без проблем поедает белину, но табаком питается менее охотно, уж дюже ядовит. Никотин чистой воды на основании открытых источников. Колорадский жук тебе товарищ. Алкалоиды большая группа азотосодержащих органических соединений, чаще растительного происхождения. обладающих физиологической активностью. Сюда входят морфин, кофеин, кокаин, стрихнин, хинин, никотин, то есть и явно выраженные наркотики, и сильнейшие яды. Большинство алкалоидов горькие на вкус. Таким образом, растения защищаются, информируя потенциальных вредителей о своей ядовитой сущности. Есть еще одна большая группа похожих азотосодержащих соединений. в которую входят интересные для нас адреналин, серотонин, дофамин, которые тоже обладают яркой физиологической активностью, но больше известны своим животным происхождением. Хотя, что интересно, растениями они тоже вырабатываются и выполняют похожие функции. Никотин – маслянистая жидкость, алкалоид, жгучий на вкус, сильнейший нейротоксин. вызывает паралич нервной системы, остановка дыхания, прекращение сердечной деятельности, смерть. Средняя летальная доза для человека от 0,5 до 1 миллиграмма на килограмм. Одной тысячной доли грамма на каждый килограмм тела будет достаточно, чтобы отправить любого из нас с этого света на тот. Для сравнения смертельная концентрация цианистого калия 1,7 миллиграмм на килограмм, то есть никотин в два-три раза ядовитее. Одного его грамма вполне хватит, чтобы приговорить к смерти животное общей массой в одну тонну. Не путайте грамм с каплей, которая, грубо говоря, существенно легче одного грамма и лошадь убить не способна. Интересно, что являясь субстанцией маслянистой. Никотин замечательно растворяется в воде, благодаря чему легко проникает в организм через кожу, а еще успешнее через слизистую оболочку рта, носа, легких. И именно так мы впитываем его из табачного дыма. Затем он сразу попадает в кровь и разносится по всему организму, в том числе к тканям головного мозга. Уже через семь-десять секунд курильщик получает ожидаемый эффект. Семь секунд — это приличная скорость, даже по сравнению с сильно действующими наркотиками. В сухом табачном листе может содержаться от 0,3 до 6 процентов чистого никотина. Очень серьезная концентрация для такого сильного яда. От передозировки и верной смерти курильщиков спасает лишь два фактора: низкая температура воспламенения никотина и быстрое разложение никотина в организме. Температура воспламенения никотина 95 градусов по Цельсию, ниже точки кипения. Следовательно, большая часть никотина в процессе курения сгорает, но это не значит, что организму достаются лишь крохи. Основная его часть попадает в дым, превращаясь в пар непосредственно из сухой крошки в зоне подогрева, возгонка, где еще не достигнута критическая для никотина температура. Второй облегчающий фактор — быстрое разложение никотина в организме. Период полувыведения никотина составляет по разным источникам от 30 минут до полутора часов. Если вспомнить, как долго мы страдаем от пищевого или алкогольного отравления, то можно сказать, что никотин в этом плане просто подарочек. Часть никотина выводится из организма через почки с мочой. Но основным органом, обеспечивающим дезинтоксикацию, является печень, где никотин превращается в катинин. Катинин для организма уже не ядовит, но распадается и выводится существенно дольше, до 36 часов. Благодаря чему может служить маркером потребления никотина. Катинин легко обнаруживается в моче. В продаже имеются экспресс-тесты стоимостью около 40 рублей. Время воявления две минуты. Ежедневно пропуская через себя фактически смертельные порции яда, мы его как будто не замечаем. Но это не значит, что для организма курение проходит бесследно. Существует популярное заблуждение о пользе никотина из разряда слышал звон да не знаю где он. Якобы это витамин. Дело в том, что никотин действительно легко окисляется до никотиновой кислоты. который уже не яд, а витамин PP, ниацин. Как и любые витамины, она скорее не полезна, а жизненно необходима. Сутычная потребность составляет 15-20 миллиграмм. Но в организме процесс окисления никотина до、да、витамина происходить не может, отсутствуют необходимые для этого ферменты. Вследствие этого даже хронические курильщики могут страдать от недостатка PP. И если организм действительно нуждается в никотиновой кислоте, то известно, что она в большом количестве содержится в таких продуктах, как печень, яичный желток, фасоль, другие бобовые, гречка, ржаной хлеб, ананас, грибы. А также продается в чистом виде в аптеках в виде таблеток, порошка и в ампулах. Нужные витамины ешьте правильные продукты, а мифы о пользе никотина лучше забыть. Табачный дым на основании открытых источников. Вы только прочувствуете букет ароматов. Тлея табачные опилки выделяют дым. В его состав входит около четырех тысяч компонентов. Многие из них не просто присутствуют, а являются фармакологически активными, то есть способными взаимодействовать с организмом. Такое взаимодействие бывает токсичным, мутагенным и канцерогенным. Справка по терминам: токсин синоним слова яд в широком смысле слова. Дальнейших комментариев не требует. Канцерогены вещества вызывающие образование злокачественных опухолей (рака). Мутагены вещества способствующие мутации клеток организма. Полезных следов взаимодействия никотина и табачного дыма с организмом не обнаружено, что неудивительно. Природа создала наши тела в значительной степени самодостаточными и независимыми от продуктов сгорания определенного растения. Весь коктейль компонентов табачного дыма по физическим свойствам можно разделить на две большие группы: газы и взвеси. Газовая группа. Состоит из моноокиси и двуокиси углерода, аммония, цианистого водорода, аммиака, ацетальдегида, акролеина, нитробензола, ацетона, сероводорода, изопрена и многих других газов. Все изучать не будем, но парочку для примера рассмотрим. Оксид углерода. Окись углерода, монооксид углерода, угарный газ. Химическая формула CO. Сильнейший яд без цвета и запаха. При концентрации в воздухе более одной десятой процента (одна тысячная от общего объема) приводит к смерти в течение одного часа. Процесс тления, в отличие от полноценного горения, характеризуется повышенным содержанием оксида углерода, а именно так мы употребляем табачную продукцию. В результате тления одной сигареты выделяется порядка 10-23 миллиграмм. Признаки отравления: головная боль и головокружение, одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость, тошнота, иногда рвота. В тяжелых случаях судороги, потеря сознания, кома. С некоторыми признаками такого отравления вы, наверное, сталкивались после бессонных ночей, проведенных в табачных запоях. Отравляющее действие угарного газа основано на том, что гемоглобин, вместо того, чтобы цеплять молекулы кислорода и доставлять их по кровотоку клеткам организма, вынужден соединяться с моноокисью углерода, которая в данном случае оказывается в двести раз активнее. Угарный газ замещает с собой кислород, не оставляя ему места в цепочке. В результате организм начинает испытывать кислородное голодание, гипоксию, что в дальнейшем может привести к смертельному исходу. Соединение гемоглобина и угарного газа называется карбоксигемоглобин. Соединение обратимое и может распадаться на те же компоненты. Но если они так цепко схватываются друг с другом, то и разъединяются тоже весьма неохотно, а именно в десять тысяч раз медленнее, чем гемоглобин с кислородом. Только период полураспада карбоксигемоглобина составляет целых четыре, а то и шесть часов. Поэтому уже четыре-пять сигарет в день достаточно, чтобы гарантировать организму режим кислородного голодания. А если это организм беременной женщины, которая дышит за двоих? то это верное наказание для еще не родившегося ребенка через удушение, если все называть своими именами. В пищевой промышленности угларный газ применяется для обработки мяса животных и рыбы. Он придает им ярко-красный цвет и свежий вид, не изменяя вкуса. Лабораторные крысы, жившие в атмосфере с повышенным содержанием СО, воде и раствор углюкозы, предпочитали спиртовой раствор. Также полезно будет знать, что угарный газ активно способствует выводу из организма витамина С. Поэтому практически все курильщики испытывают постоянную нехватку аскорбиновой кислоты. Пока вы продолжаете курить, желательно позаботиться, чтобы в рационе присутствовали продукты с высоким содержанием витамина С: свежие плоды шиповника, болгарский красный перец, черная смородина, облепиха. А также яблоки, петрушка, укроп, цитрусовые. Список составлен в порядке убывания. Цианистый водород, синильная кислота, химическая формула HCN. Бесцветная, летучая, легко подвижная жидкость с еле выраженным специфическим запахом, способность улавливать которой дана не всем. По-видимому, запах кислоте придают примеси бензалдейдига, который также является продуктом расщепления амидалина, естественного компонента миндаля, косточек вишни, абрикоса и так далее. Часто синильной кислоте приписывают запах горького миндаля, что не соответствует действительности. Изначально синильную кислоту получали из миндаля, но очистка не могла быть полной, отсюда и заблуждение. Цианистый водород хорошо смешивается с водой, благодаря чему легко проникает в организм. В дыме одной сигареты содержится порядка 150-300 микрограмм. Как и угарный газ, цианистый водород вызывает кислородное голодание. Правда, здесь механизм несколько иной и полностью соответствует механизму воздействия цианистого калия. Его присутствие делает мембраны клеток непроницаемыми для кислорода. Они перестают дышать, возникает тканевая гипоксия. Поэтому при отравлении цинистым водородом, как и при отравлении цинистым калием, в крови наблюдается высокое содержание неотработанного кислорода. Венозная кровь приобретает нехарактерный для нее алый цвет. Смерть при отравлении цинистым водородом может наступить через пять-пятнадцать минут. Как боевое отравляющее вещество он по ряду причин оказался неэффективным, но успешно использовался в газовых камерах нацистами в составе препарата Циклон Б. В процессе курения синильная кислота является уже третьим барьером на пути кислорода. Первый – это в целом низкое содержание кислорода в дыме, второй – угарный газ, и, наконец, цианистый водород. Гипоксия – не единственное отрицательное последствие от попадания в организм синильной кислоты. Также она воздействует на мерцательные реснички бронхиального дерева, которые работают над выводом пыли из вдыхаемого нами воздуха. Парализуя их, цианистый водород блокирует очистительный механизм, в котором так нуждаются легкие курильщика. Группа взвесей Сюда относят пары воды, никотин и самый серьезный враг здоровья табачные смолы. Аэрозоль табачного дыма, состоящий из миллионов взвешенных частичек, конденсируясь и оседая на стенках дыхательных путей, образует смолу или, как еще ее называют, табачный деготь. Кстати, это определение весьма точно характеризует эту вязкую жижу темно-коричневого, почти черного цвета. В литературе о табаке обычно указывают микрограммы веществ в расчете на одну сигарету. Казалось бы, ерунда. Но положите зажженную сигарету на холодную поверхность и увидите, как на выходе из сигареты начинает конденсироваться желтая корочка, которая быстро наполняется цветом, точнее смолой, и становится коричневой. Это оседают те самые неощутимые микрограммы. Правда, далеко не все. Большая часть их уходит с дымом вверх, а когда мы курим, на стенках дыхательных путей и легких оседает гораздо больше. Я встречал пугающие сведения, что за 20 лет может набежать смолы до шести килограмм. Слабо верится, потому что это порядка семи литров, а это почти в два раза больше, чем объем легких человека. Но мысль хотя бы о чайной ложке темной жижи в легких сильно напрягает. Для здоровья курильщика представляет опасность и химический состав табачных смол и их физические свойства. Химия. Табачные смолы это сложные соединения из области органической химии, многочисленные полициклические ароматические углеводы, большинство из которых сильные канцерогены: пирен и бензапирен, нитрозоамины, ароматические амины, антрацен, флюорантен. изопринойд и другие из области фенолов пирокатехин гидрохинон сильнейшие яды которые могут быть причиной онкологических заболеваний хотя курильщик курит в основном ради никотина но его здоровье сильнее всего страдает из-за табачных смол именно они считаются основными возбудителями рака легких и представляют наибольшую опасность для здоровья курильщиков физика С точки зрения физических свойств представляет опасность вязкая консистенция смол, оседая на стенках дыхательных путей, смола склеивает реснички клеток мертвательного эпителия. В результате реснички, и без того ослабленные воздействием цианистого водорода, почти перестают выполнять свою очистительную роль, и содержание смолы в легких начинает расти. Растет и риск самого опасного сценария для здоровья. Поэтому пока вы продолжаете курить, не мешайте организму очищать легкие, отхаркиваться. Это необходимо телу. Если вы хотите уже сейчас начать заботиться о здоровье своих легких, то можете посетить врача, который назначит вам соответствующее отхаркивающее средство. А для курильщиков с большим стажем, свыше двадцати лет, и или выкуривающих до тридцати сигарет в сутки, это уже рекомендация. Также при описании табачного дыма принято упоминать про наличие в нем радиоактивных веществ, таких как полоний 210, свинец 210, калий 40, радий 226, радий 228, торий 228. Конечно, листья табака это не атомный реактор. Просто любой дым есть конденсат элементов, содержащихся в растениях. Оттуда они попадают из фосфатных удобрений, получаемых из апатитов, которыми обильно поливают табачные плантации. В табаке, выращенном в развивающихся странах, где удобрения применяются менее интенсивно, радиоактивных веществ обычно на треть меньше. Оседая со смолой, эти элементы накапливаются в легких и начинают фанить. Причем, как утверждают пропагандисты здорового образа жизни, весьма заметно. По этой причине на радиоактивные элементы дыма тоже навешивают ярлык возбудителей рака легких. И как мы теперь знаем, не без основания. В общем, табачный дым это не подарок. И пропуская его через себя, мы явно напрашиваемся на неприятности. Фух, выдыхаем. Тема неприятная, но необходимая. Продвигаясь сквозь краткую выжимку по химическим соединениям. Начинаешь понимать, почему медики приписывают курению столько болезней? Ведь даже один яд, проходя по организму, воздействует на множество органов и может привести к целому букету заболеваний. В сигаретах же мы имеем дело не с единичным ядом, а с длинным перечнем токсичных веществ, где одно ядовитее другого. Четыре тысячи соединений – это не фунт изюма. Поэтому не стоит игнорировать страшилки от медицины. Любой дым представляет серьезную опасность для вашего здоровья, а дым ядовитого растения тем более. Если бы мы могли позволить себе курить изредка, например, раз в полгода, как вдохнуть аромат костра, то проблема не стоила бы и выеденного яйца. Но курение – это серьезная зависимость, регулярное удовольствие. от которого просто так не откажешься, даже при наличии большого желания. Все мы, пока курим, являемся работниками на крайне вредном производстве. И каждое утро, едва открыв глаза, заступаем на очередную вахту. Без права на выходные или отпуск. Каждый день, прокуривая свои легкие ядовитым дымом, мы растрачиваем ресурсы собственного организма во имя роста прибыли табачных компаний. В самом грязном цехе из всех возможных при такой вредности полагалось бы молоко, но его, конечно, нет. Как и на любом производстве, о здоровье своего штата заботятся, как часто бывает, почти формально. Снабжают пачки предупредительными надписями, а сигареты фильтром, который задерживает до двадцати процентов вредных веществ. Немало, но восемьдесят процентов влетает в наши легкие, в наше тело. Попытки побега из этого концлагеря не возбраняются, но всегда жестко наказуемы. А нам вскоре предстоит этот побег, и чтобы он состоялся, продолжаем изучать материал. О цифрах и табачной продукции. Заметил, что в процессе работы над этой главой неохотно опираюсь на цифры. Причин много. Одна из них относительность приведенных значений. Разные сорта сигарет могут несколько отличаться по своему составу, не так значительно, как раньше рассказывали в рекламе, продвигая легкие и женские сорта, но тем не менее. Также состав табака сигарет одной марки, произведённых в разных странах, может сильно разниться, сказываются ограничения, накладываемые законодательством этих стран, плюс условия курения влияют на состав дыма. При интенсивном курении концентрация ядов в нем растет в геометрической прогрессии по отдельным компонентам в 8-10 раз, и это не при увеличении. На пачках принято указывать цифры, характеризующие концентрацию некоторых ядовитых веществ в дыме. Будет полезно знать, в каких условиях делают эти замеры. Согласно ИСО (Международная организация по стандартизации). Их проводят на курительной машине, которая делает затяжку объемом 35 миллилитров лишь раз в минуту на две секунды. Обычно курильщик затягивается глубже и чаще. Вы всегда курите одинаково медленно. Если нет, то забудьте об официальных цифрах. Ваша доза существенно выше. Более правдивые данные предоставляет канадский метод затяжки в 55 миллилитров. через каждые тридцать секунд с заклеенными вентиляционными отверстиями в фильтре. Но итоговые цифры там совсем другие, и на пачках они уже не публикуются. Также на состав дыма могут влиять физические параметры окружающего воздуха. Чем ниже его температура и больше влажность, тем больше он выступает в качестве хладагента, влияя на процесс тления, и следовательно, на содержание ядовитых веществ. В студеную зиму 2009 года в центральной части России СМИ настойчиво рекомендовали отказаться от курения на холодном воздухе. Тем, кто постоянно живет в условиях низких температур, тоже будет полезно иметь в виду дым-дыму рознь. Однако же, когда приводят данные в граммах, миллиграммах, а тем более микрограммах, то сознание представляет что-то невесомое и такое же безобидное, заметное разве что в микроскоп. На самом деле эти микрограммы весьма осезаемы. К примеру, один грамм — это кубик воды с гранями в один сантиметр. Такая весьма увесистая капля получается. А к примеру, двадцать пять миллиграмм — это столбик воды с основанием один на один миллиметр и в высоту в два с половиной сантиметра. А если учесть, что вода – это достаточно тяжелая субстанция, то можно представить, какой объем займут менее плотные вещества, например, ядовитые газы в ваших легких. Те же микрограммы табачной смолы заметны, когда конденсируются на поверхности пепельниц, при том, что это лишь считанные проценты от вылетающего дыма. Так что помните, что эти цифры не так уж ничтожны. И не пренебрегайте ими, особенно когда речь идет о ядах и о вашем здоровье. Наркотики как есть. Вход в ад через врата Рая. Путевой указатель. Нравится вам это или нет, но никотин, кроме того, что является сильнейшим ядом, обладает и наркотическим воздействием. Говоря прямо, является наркотиком. То, что ученые выясняли с помощью пробирок и экспериментов на мышках, Мы с вами познали на собственной шкуре потяжесть избавления, что собой представляют наркотики в целом и никотин в частности. Для многих из нас слово наркотик звучит пугающе. Если же не ограничиваться тем мужским значением, которое обычно придается этому слову, то каждый из нас имеет дело с веществами, похожими на наркотики ежедневно. Причем с достаточно сильными и всерьезных дозах, на фоне которых никотин никотируется. Самым близким и постоянным поставщиком наркотических веществ, а точнее биологически активных химических, является наш собственный организм. Хвала создателю! Любое живое существо на Земле – это, грубо говоря, биохимическая машина. Биохимия работает при передаче нервного импульса от нейрона к нейрону. Биохимией определяется эмоциональный фон, настроение, все, что относится к продолжению рода, гормональные возрастные сдвиги. Биохимия пронзает нас насквозь и сопровождает во всех жизненных ситуациях. И чем крутче эмоции, тем сильнее фонтанируют биохимические источники. В минуты опасности внутренняя химия помогает мгновенно мобилизовать наше тело. Если все же организм получит повреждение, то и в этом случае он не останется без поддержки. Комплекс биохимических веществ снизит болевые ощущения, позволяя уйти от опасности и спасти жизнь. Каждый может вспомнить состояние после пережитой сильной боли: слабость в теле, легкое пошатывание, шум в голове. Это не просто физическая слабость. Это следствие работы выделенных эндорфинов. После того как боль угасла, химические соединения, оставшиеся в крови, продолжают шуметь, нарушая координацию. Но основную задачу биохимия выполнила, защитила организм от травматического шока. Насколько сильным может быть воздействие подобных веществ? Эйфория, любовь, ревность, страх, ужас, горе, гнев, ненависть, ярость, самоуверенность, азарт, восторг. Ликование, сексуальное возбуждение, оргазм. Доставить бурную радость или заглушить боль — это задача для серьезной дозы сильнодействующего вещества. И никотину такое не под силу ни в каких количествах. И при этом никакой зависимости от собственной биохимии не все так безоблачно. Широко известен эксперимент, проведенный в 1954 году Джеймсом Олтсом и Питером Милнером. В ходе которого крысам в мозг в центре удовольствия вживили электроды. При подаче сигнала подопытные получали сладкую порцию дешевой радости. Сигнал вызывался нажатием кнопки доступной крысам. Они быстро сообразили, что простой клик гарантирует блаженство: нажми на кнопку, получишь результат. И результат получился неутешительный. Многие особи доводили себя до самоубийства, отказавшись от еды. И других потребностей они до последних минут давили на заветную клавишу. Это зависимость от внутренней биохимии. Заплати и получи желанную покупку. Если ритуал становится на рельсы, то это уже зависимость, шопогализм. Как у любой болезни, у него тоже могут быть легкие и тяжелые формы. Опусти монетку в кассу и получи положительный сигнал в центр удовольствия. Красинную кнопку не напоминает? Заодно на ум приходят манипуляции с дежурной сигаретой, игромания, интернет и телевизионность, а также другие забавы, которые хороши, пока они подконтрольны нам, а не мы им. Люди, страдающие лишним весом, тоже отчасти являются жертвами работы собственной биохимической системы и неправильного мышления. Мысли о собственной фигуре доставляют неприятные переживания. Что может их ослабить? Правильно, добрая порция позитивных ощущений. От чего их можно получить? Конечно, от вкусной еды. И подсознание подталкивает страдальца заесть неприятные мысли. На какое-то время это помогает, неприятные мысли теряют остроту, но затем они возвращаются, провоцируя очередной перекус. Замкнутый круг. По перечисленным пунктам можно понять, что нервная система организма по своей сути ленива. Чем проще и быстрее получаем результат, тем лучше. Казалось бы, сама природа подготовила нас к зависимости от наркотиков. Лень как двигатель регресса, регресса отдельного человека и всего человечества. Да, действительно так. И все же не совсем. Природа по привычке готовит людей к самым суровым условиям обитания, где каждый ресурс надо добывать, прилагая усилия, где, независимо от уровня знаний и опыта, надо быстро ориентироваться, чтобы выбирать наиболее оптимальные способы достижения положительных результатов: в добыче вкусной еды, в выборе лучшего места для ночевки, в общении и получении поощрения от сородичей. И здесь биохимические законы играют ведущую роль, награждая человека при успешном достижении результата. Чем более простым способом получено положительное ощущение, тем правильней была выбрана стратегия. Если болевые ощущения дают понять, чего не надо делать, от чего надо бежать, то приятные подсказывают, к чему надо стремиться. То есть вся позитивная биохимическая мотивация человека. Это мощная руководящая и направляющая сила. Она как главный компас, утратив который человек теряет направление, куда и зачем жить. Потеря механизма положительной мотивации дезориентирует человека и ведет к апатии и, как следствие, деградации. В общем, биохимия человека штука архиважная, а получение положительных ощущений значительная потребность. Откуда же матушки природе было знать, что благодаря силе интеллекта человек сможет окружить себя легкими удовольствиями, доступной едой, за которой не надо бегать, имитациями социальных переживаний, которые человек научится получать нажатием на пульт от телевизора или кнопку компьютера, сильнейшими химическими стимуляторами, которые откроет, двигаясь по лестнице прогресса? Какое отношение вся эта внутренняя биохимия имеет к наркотикам, синтезированным вне организма? Самое прямое. Если бы внутренние биологически активные и химически активные вещества нам были не знакомы, то и внешние, такие как наркотики, не имели бы механизма влияния. Просто внешние наркотики повторяют воздействие уже известных организму соединений или вмешиваются в существующие процессы в организме. Чтобы изменить биохимический баланс, но при этом не следует смотреть на них как на некую помощь внутренней биохимии. Все гораздо серьезнее. Очень быстро в ответ на повышенный уровень химии сам организм резко снижает выработку собственных соединений и активирует механизмы, направленные на подавление их избытка. Это его естественная реакция. Зачем еще что-то вырабатывать, если всего и так достаточно? И наркоман вскоре лишается естественной поддержки, которую оказывал ему собственный организм. Поэтому практически любое наркотическое опьянение ведет к жесточайшей депрессии, наркотическому похмелью или абстинентному синдрому, а в случае опиоидных наркотиков со временем приводит и к серьезным болевым ощущениям. И наркотики уже начинают требоваться как обезболивающие. Получаем замкнутый цикл со скалацией. Чем больнее, тем больше требуются наркотических веществ. Чем больше этих веществ, тем масштабнее разрушение. В конце концов наступает момент, когда почти все действия наркотиков уходят на обезболивание, а не на кайф. Короче, дорога в преисподнюю. Момент, когда колишься не для того, чтобы тебе стало хорошо, а чтобы не было плохо, наступает очень быстро. Кредит ПИФ. Лечение. Пережить ломку. Это больно. Каждой клетке организма очень больно, и это долго. Это шесть-восемь, а то и больше дней непрерывных адских мук, когда каждая секунда длится вечность. Основные объекты боли – все мышечные ткани плюс ломящая боль в костях и суставах, соизмеримая с реальным переламыванием костей. Название этого состояния – ломка. Отсюда. Знакомо ли это не наркоманам? Скорее всего, нет. Поскольку у здорового человека при болевых и других негативных ощущениях активируются механизмы саморегуляции нервной системы. У наркомана же нервная система парализована, и он полностью оголен перед болью. Поэтому абстинентный синдром часто сопровождается страшными видениями. Но люди матерые в этом деле утверждают, что ломка не самое трудное. Гораздо сложнее справиться с психологической зависимостью. А дальше пустота, проявление, подавленность, тревожность, сильнейшая депрессия, психозы. Любое внешнее воздействие воспринимается как болезненное. Полный мрак, отсутствие цвета и вкуса к жизни, состояние, граничащее с суицидальным. Кстати, во многих произведениях ад описывается не как огненная печка, а как полная пустота, ни в коем случае не воспринимаемая позитивно, в которой человек постепенно сходит с ума. Можно догадываться, откуда творческими личностями был срисован такой ад. Сознание отчетливо помнит, что наркотики могут вернуть ему бывшую радость, и при любом негативном воздействии подталкивает к принятию наркотика. Если свести воедино все механизмы воздействия синтетических наркотиков, то получим образ коварного паразита. Первое: быстро поселяется на жертве. Второе: имеет мощнейший механизм положительной мотивации. Прими меня, и все райские блаженства будут твоими. Третье: имеет сильнейшую отрицательную мотивацию. Если не примешь, что получишь такие мучения, что ад покажется раем. Четвертое: быстро искажает работу нервной системы организма, встраиваясь, полностью подчиняет себе жертву. Пятое ведет к деградации личности, сводя модель поведения к реализации простейших физиологических функций. Образ идеального паразита наркотику портит небольшое обстоятельство. самостоятельно он на теле хозяина не поселится. Жертва должна сама проявить данное от природы любопытство. Склонность к наркомании формируется не только окружающим социумом, но и зависит от индивидуальной предрасположенности, данной с рождения, так как у всех нас есть индивидуальные особенности протекания биохимических процессов в организме. Понятно, что склонность это еще не болезнь, и меньшая предрасположенность никакого иммунитета не дает, и даже ярко выраженные оптимисты могут легко стать жертвами как легких, так и тяжелых наркотиков. Исходя из ранее сказанного, становится ясно, почему так легко попасть под влияние внешних наркотиков. А чтобы разобраться, как работает никотин, продолжим углубляться в тему.